Глава шестая. Девятка. Числа таймера дебафа окоченения, как и все в этом месте, были слишком велики, чтобы в них поверить. Если я правильно рассчитал, стан действовал миллион минут, то есть почти два года. «Третий, я взяла его!» – послышался приятный девчачий голос. «Уровень!» Второй звучал чуть искаженно, как из амулета связи. 1060 Скоро сам увидишь! Конец связи!» Бета-9, чье имя я решил сократить да просто Беты, полетела в сторону безымянных гор. Судя по тому, как я поволокся следом, она спутала меня чем-то вроде магической привязи. Потом Бета, вероятно, сообразила, что так я стану легкой добычей для кроликов. Ушастые монстры надвигались со всех сторон, как стая волков. Стоило о них вспомнить, как явились и эти серые убийцы. Может, почуяли запах крови, а может, их привлекли кролики. Что-то в них казалось странным, но разглядеть мобов не удавалось. Поняв, что рискуют потерять добычу, Бета, работая призрачными крыльями, резко поднялась выше, и я повис в воздухе. Невидимая нить тянула меня за пояс, окоченевшее тело не гнулось, раскачиваясь, как на веревке. Летели мы долго, не один час. В реале меня уже давно должны были хватиться. Каждую минуту я ждал, что вот-вот сработает экстренный выход, но ничего не происходило. Я не мог заговорить с Бетой, а она молчала. Видно, не было ничего, кроме раскачивающегося надо мной небосклона и нарисованных облаков. Солнце светило ярко, но недостаточно для того, чтобы слепить глаза. Оно тоже выглядело нарисованным. Время стояло на месте. Погодные эффекты, видимо, тут не предусмотрены. Хорошо, хоть объекты местности не были спрайтовыми. Зачем создали этот мир? Почему не отключили? Кто такая бета? Почему здесь все такого высокого уровня? Меня утешала мысль, что странный игрок, захватив, не стал убивать, а значит, есть надежда на диалог». Хотя, честно говоря, ничего хорошего от дальнейшего развития событий я не ждал, предполагая, что только снова Сноусторму под силу реализовать нечто подобное. Воспользовались моей ошибкой, перехватили каким-то администраторским богоподобным персонажем и решили нейтрализовать в рамках игрового процесса? Другого объяснения у меня нет. Если так, значит, из бездны есть путь назад, и они побоялись, что я его найду. Я еще раз всмотрелся в крылатую девушку. Ее экипировка напоминала хладнокровие карателя. Матовая, поглощающая свет броня, облегающая все тело, без единого шва. Шлем отсутствовал, так что я видел неподвижные, несмотря на полет, волосы. Самые обычные, русые и длинные, немного волнистые. И совершенно нереальный уровень. 301 672-й. Понятно, что такого обычной прокачкой не добиться. Возможно, эта версия ДИСа позволяет разработчикам копаться в базе данных и вносить любые цифровые значения, что объясняет фантастический уровень беты, но не сверхмощь местных мобов. Ну и то, что я вижу их уровни вместо привычных вопросительных знаков, тоже странно. В нормальном ДИСе считается, что если игрок или моб слишком сильны для тебя, их уровень не определяется. Хорошо, хоть окоченевшее тело, по-видимому, в еде и питье не нуждается. По крайней мере, никаких дополнительных дебафов за время полета не появилось. На этом хорошие новости для меня закончились. Я ощутил, что мы снижаемся. В поле зрения мелькнули неподвижные верхушки деревьев. Высокая крепостная стена, после чего меня ударила и протащила по земле. Рядом опустилась бета. Подняв и поставив на ноги, ее незримая магия повесила на меня серию заклинаний. Усмирение. Все основные характеристики понижены до единицы. Беспамятство. Вы временно забыли все ваши навыки. Прикованный. Вы всегда будете возрождаться там же, где приняли смерть. Система сообщила об этом, констатируя факт. Бета сама постаралась. Или так работали защитные системы ее владений. Не суть. Главное, мне отсюда не сбежать дебаф отображались без времени действия. Снижение физических показателей сказалось на ощущениях, даже зрение резко ухудшилось. Стоял я на ватных ногах на аккуратно подстриженной лужайке. Вдоль крепостной стены, инкрустированной драгоценными камнями, росли ухоженные кусты в форме различных животных. Рядом тянулась выложенная полированными плитками дорожка. Слева высела стена замка, тоже идеально отшлифованная, светящаяся тысячами самоцветов. Не видя, скорее ощущая чей-то взгляд, я заметил, как бета коротко кивнула кому-то за моей спиной. Это подтвердило догадку, что она здесь не одна. «Что у него?» — спросила бета «Много интересного. Девятка!» — донесся из-за моей спины мужской голос. «Смотри список и описание в личке. Обрати внимание на глубинную телепортацию, навык кажется интересным». Некоторое время Бетта молчала, считывая только ей видимую информацию. Уголки ее рта приподнялись. «Да, полезная штука. Ладно, третья, я займусь. Останешься?» «Конечно. Интересно, что там происходит. Послушаю, ты же не против?» «Твоя не заревнует?» Позади раздался смешок. «Ну, с полчаса у меня есть. Нельзя опаздывать на ужин, ты же понимаешь». бета криво улыбнулась и приблизилась ко мне. «Сейчас я сниму с тебя стан, но будешь стоять на месте, не двигаясь, не оборачиваясь, не открывая рта, пока не спросят. Я задам вопросы, ты на них ответишь. Снимаю». Она ничего не сделала, не шевельнула ни пальцем, но окоченение спало. «Кто вы и что вам от меня нужно?» Спросив, я резко обернулся, но никого не увидел. Возможно, тот второй был в невидимости, однако осмыслить информацию я не успел, стало не до того». Наказание за ослушание последовало незамедлительно. Бета накинула на меня баф не умирающей, вы не можете умереть. Расчертила пальцем воздух, и мое тело рассекло на две половины. Алмазная кожа не сработала, но и здоровье не опустилось ниже единицы. Я все еще жил, но ощущал только верхнюю часть себя. Она медленно съехала и свалилась на землю. А потом пришла боль, какой я никогда прежде не испытывал. Все, что было раньше, даже под проклятием нежити в песочнице, фильтровалось капсулой. В этой же версии ДИСа болевые фильтры не действовали. Я заорал. Бета поморщилась и наложила печать безмолвия. Понаблюдав, как я корчусь в судорогах, девушка отхилила меня, дав срастись обеим частям, и поставила на ноги телекинезом. И все безмолвно, без комментариев. Они последовали позже, когда я застыл истуканом и простоял пару минут неподвижно, не пытаясь осмотреться или сдвинуться с места. «Еще одно нарушение! На час кину в адское пламя!» Смысл слов не сочетался с ангельским голосом Беты. «Ты не умрешь, не надейся. За третье нарушение побарахтаешься в кислоте желудка песчаного червя. Сутки. Больше никто не выдерживал, но на всякий случай уведомляю, что у меня есть вещи пострашнее» так что советую выполнять команды беспрекословно. Кивни, если понял». Я согласно опустил голову, все меньше понимая, что происходит. «Зачем с Ноу так издеваться надо мной?» «Как ты сюда попал?» «Прилетел». «Как?» «Без понятия, какая-то злобная сука притащила меня из три стада». После двухсекундной паузы позади раздался изумленный мужской голос. «Да он издевается над тобой, девятка!» Последовавший час запомнился непрерывной болью. Девятка, повесив окоченение, перетащила меня в огромную яму с другой стороны замка, где на привязи сидели три лавовых дрейка стотысячных уровней. С виду помесь дракона и василиска размером с флайер. Единственное, что я вынес из этой принудительной экскурсии по территории замка, понимание, что никаких других игроков там нет, или я их просто не увидел. Час, показавшийся годом, я провел в адском огне. Твари изрыгали его поочередно, почти без пауз, сжигая меня дотла. Но сгинуть окончательно не давал эффект неумирающего. Я надеялся, что сработают предохранители капсулы, фиксирующие опасные для жизни показатели, и меня выкинет из ДИСа. Но ничего подобного не происходило. Я не мог даже потерять сознание от шока, об это добилась своего, намертво вбив в меня бессознательный ужас перед наказанием. Наконец, меня вытащили из ямы и излечили. Вся моя экипировка расплавилась, от комплекта непокоренного предвестника ничего не осталось. Адский огонь пережили только божественный уравнитель и косы жнеца, который не имело смысла пускать в ход, пока здесь тот невидимый незнакомец. Наверняка его уровень тоже шестизначный, да и вообще это бессмысленно, без навыков, приемов и со срезанными характеристиками мне и с одной девяткой за пять секунд, пока действует артефакт, не справится. Я снова стоял перед ней. Тот второй, видимо, ушел по делам, потому что девушка больше ни с кем не переглядывалась, а я не ощущал чужих взглядов. Бета повторила свою речь о наказаниях, сняла окоченение и снова спросила. «Как ты сюда попал?» «На Разорителе, убегающим когда его едва не прикончил верховный жрец Нергала». «Нергала? А, это один из богов в Дисгардиуме?» «Да, бог света». «Как ты выжил? Почему тебя не убило тление?» «Оно убило, только здесь, а там у меня божественный навык, практически бессмертие». «Жаль, ты не перенес его сюда. Какой год в реале?» «2075-й». Я вскрикнул, когда мою грудь прожгло тонкой струей жидкого огня. «За что?» «Ты соврал!» «С чего ты взяла?» По вашему летоисчислению, два года назад сюда забросила одного такого же попаданца. Он говорил, что максимальный уровень игроков там не превышает 400 -го. Собственно, самым высоким на тот момент был 380 и принадлежал он Магваю. «Так и есть. До сих пор рекорд у него же. 398 был, когда я видел его в последний раз пару дней назад. Ты сам себе противоречишь». Бета повела пальцем, мне отсекло руку. Печать безмолвия держалась все то время, пока я орал от боли. Вскоре ей надоело, и, отхилив меня, она пояснила. «Твой уровень превышает тысячный. Ты не мог получить опыт здесь, значит, соврал. Даже если ты топ-1 в том дисе невозможно за два года сделать 700 уровней, значит, у вас там не 75-й. Я был 309-го, когда попал сюда. Убил кролика и резко поднялся». «А, поняла. Отражением. А выжил под алмазной кожей. Это объясняет. Видимо, и от тления спасться так Понятно. У тебя интересные навыки. Какая точно дата в реале? Когда заходил в ДИС, была пятница, 19 апреля 2075-го. Послушай. Я сделал паузу. Она кивнула, и я продолжил. Пожалуйста, не жги меня и не режь. Просто чтобы отвечать на вопросы, мне бы самому понять, почему ты спрашиваешь. Разве ты не знаешь, какой сейчас год? ты не сноусторма что вообще все это значит кто вы ты и тот второй она долго молчала буравя меня взглядом не было в нем злобы ненависти лишь холодное равнодушие наконец что то решив она кивнула хорошо почему бы не пообщаться с кем то новым так ты ответишь отвечу каждый раз одно и то же бета вздохнула все повторяется вопросы шок удивление отрицание Но в итоге все привыкают, и ты привыкнешь, если успеешь. «Как мне лучше тебя называть? Девятка? Бета? Может, скажешь свое настоящее имя? Меня зовут Алекс?» Она проигнорировала вопросы, вместо этого начала рассказывать. Когда-то мы были первой группой бета-тестеров. По одному от каждой расы и базового класса. Вошли в игру каждый в своей песочнице. Поначалу восторгались тем, как здесь все почти по-настоящему. Изучали все вокруг, начали прокачку чаров. Но выход не сработал. Нам говорили, что достаточно уснуть или погибнуть. В первом случае выход стал бы автоматическим. Во втором нам дали бы выборы возможность дождаться воскрешения. Что-то у них там пошло не так. Мы здесь застряли. Ты хочешь сказать, что безвылазно торчишь в Дисе почти 20 лет? 20. Бета горько усмехнулась. Сноустором спешил, поэтому события в бета-версии ускорили, чтобы быстрее получить результаты. «Представляешь, какую нагрузку это дало на мозг? Время здесь течет иначе. Может, поэтому солнце всегда в зените? Нет смены дня и ночи? Всегда одно и то же время года. В любой части мира постоянно лето. Те кролики, которые тебя атаковали возле три стада, они были первого уровня, когда я впервые оказалась в этом мире. Три моя песочница. Тогда там имелись неписи, они выдавали квесты. И одним из моих первых стал как раз геноцид кроликов». Принесите 10 кроличих лапок, процитировала она. Куда же делись неписи? удивился я. Вымерли. Те кролики, они растут на уровень 2 в год. Я уже знаю, что в вашем Дисгардиуме Snowstorm отказался от этой идеи, но здесь мобы тоже качаются, собирая очки опыта и возрождаются, сохранив прогресс. Их потомство рождается с уровнем родителей. В отличие от них, неписи умирают навсегда. Я не стал спрашивать, кто же порешил всех неписи три стада, потому что меня ошарашила догадка. Погоди, если кролики поднимают уровень два в год, то... Здесь прошло около десяти тысяч лет. Не знаю, сколько точно, календаря у меня нет. Десять тысяч лет? А в реале прошло двадцать? Получается, время здесь течет в пятьсот раз быстрее, а значит, для меня в реале после попадания в бездну прошло меньше трех минут? Верить в подобное разум отказывался. Но в памяти всплыло воспоминание о том, как работало божественное озарение. Я за пару секунд проживал, не чувствуя разницы, намного больше. Вот только голова после того очень болела. Меня бросило в холодный пот. Судя по всему, особенности нежити в этом мире не действовали. Может быть, здесь вообще нет такой игровой расы. «Как же ты прокачалась до таких запредельных значений?» Но я имею в виду, что за слабых мобов опыта не дают. А если они растут всего на уровень 2 в год? Нет, это кролики так растут. Хищные мобы прогрессируют куда быстрее, а некоторые умеют поглощать чужие уровни. Не всегда так было. Этот перк имелся только у отдельных мобов, как правило, рарников. Но чертов Сноусторм экспериментировал и, как выяснилось, заложил возможность скрещивания. «Каких здесь только химер не встретишь!» Тебе повезло, что мобам нет доступа в городки Песочниц, иначе тебя ждала бы незабываемая встреча с волкозмеями или ежемедведем. Мир эволюционирует, появляются новые виды, все кошмарнее и кошмарнее. И нам, застрявшим внутри, нельзя упускать ни дня, и нужно продолжать качаться, не теряя прогресса. Иначе... Сколько вас? Было сто, осталось шестеро. Бета осеклась и отвела взгляд. «В любом случае, мы не знаем, что с нашими телами. Бета-тестирование проходило в закрытом бункере шторма. Мы подписали отказ от претензий. Все, как выяснилось, сироты, поэтому не думаю, что нас кто-то хватился». «И вы не пробовали выбраться? Что, если вам как-то проникнуть в основную версию ДИСа? Может интерфейс обновится и появится кнопка выхода?» «Ты смеешься? Все время мы только этим и занимаемся. Постоянно отправляем туда пробивателей» но они не успевают достаточно прокачаться, чтобы создать великий пробой. Пробиватели? Ты имеешь в виду разорители? На самом деле они мои питомцы. Слышала, что в вашем дисгардиуме их называют разорители. Да, третий, мой друг, которого ты слышал, он умнее меня и предполагает, что информация о пробивателях отсутствует в основной базе данных, и их уровни обнуляются, а сами они переименовывают с управляющим эскином. «К счастью, каждый пробиватель способен поглощать чужий опыт, поэтому они там быстро прокачиваются. Ну, по крайней мере, один из таких попаданцев, как ты, мне рассказывал». «Значит, это твоих рук дело. Но если они попадают туда, что мешает вам пойти вслед за ними?» На щеках Беты появился румянец. Ее глаза вспыхнули. Я думал, что девушка взорвется сама или взорвет меня, но она лишь устала, вздохнула и ответила. «Мы все перепробовали» как только поняли, что это возможно. Я начинала обычным магом, но за столько лет обрела умение поглощать чужие магические способности. Стала коллекционером. Тысяч шесть лет назад одна из химер, помесь двух зверобогов, научилась пробивать брешь в основном дисгардиум. Я наткнулась на нее в одном скрытом инстанте и прикончила. Мне повезло, за счет первого убийства навык пополнил мою коллекцию. Активация требовала нового ресурса, осколков тлеющей пустоты. Раньше никто из нас о подобном не слышал, но сразу после того, как мы об этом узнали, осколки начали выпадать почти с каждого моба. Мир в очередной раз эволюционировал, и пробивать брешь, пусть даже малую, теперь могут даже обычные мобы, если хватает ресурсов. Короче говоря, это не так важно. Главное, я пробила брешь в ваш мир и вошла в нее. Но ты все еще здесь. Но я все еще здесь. В основной базе данных нет информации о таком игроке, как я. Опять же, это говорит третий. Так или нет, но шагнув в пробой, я потеряла сознание, а когда пришла в себя, оказалась мертвой в ожидании респа. Мы тогда воевали между собой. Все беты разбились на враждующие группы в борьбе за ресурсы и власть. Но когда я рассказал о пробое, был заключен мир. Мы воодушевились. Даже если нам не удастся вырваться из диса, мы хотя бы будем жить среди людей. «Пока она рассказывала, я не раз вспомнил Патрика Угрейди, который с огромной вероятностью сам был кем-то вроде этой беты, разве что с фальшивыми воспоминаниями». «Мы перепробовали все, сотни лет попыток, прокачка навыка до возможности создать великий пробой, через который могли бы пройти все». Девушка горько усмехнулась, блеснула слезинка, скатившаяся по румя на щеке. «Бесполезно. Мобы и пробиватели спокойно преодолевают брешь, но не мы». Третий считает, что между мирами есть какая-то связь. Возможно, наш мир даже интегрировался во вселенную главного дисгардиума. Уверен, что так и есть. Я кивнул. Интегрировался и стал частью мифологии. Божество, которое мне покровительствует, считает ваш мир некой бездной. Откуда черпает силы другой, скажем так, бог, и откуда лезут твари? Послушай, но если с базами данных все так, как ты говоришь, почему я сохранил и персонажи, и прогресс? В этом-то вся идея. Когда брешь пробивается отсюда, наша база данных радостно переписывает себя, включая все новое, что приходит оттуда. Скажем, у нас несколько тысяч лет не было никакого алкоголя, пока один из попаданцев не притащил к нам бутылки с Элем. Механика изменилась, появилась возможность создавать не только Эль, но и все прочее бухло. Третий уверен, что это сработает и в обратном направлении, если брешь пробить с той стороны. Ваш управляющий эскин решит, что началась экспансия игроков в новый план, Соответственно, все, что придет с нашей стороны, будет интегрировано в основной дисгардиум. Кем будет пробита брешь? Разорителем? Ну да, проблема в том, что это очень моноемкое заклинание. Пробивателю нужен хотя бы тысячный уровень, чтобы сделать великий пробой оттуда сюда. Сколько их у тебя? Я лично видел Рвигота и Хорнатеа. Эти имена ничего для меня не значат. Как я и говорила, ваш скин переименовывает моих питомцев. Ты попал сюда вместе с Дымком, До него почти 10 лет назад я отправляла плевка. Я припомнил, что Эрвего только и делал, что извергался водопадами антрацитовой слизи, моментально растворявшей мобов. Плевок, ага. «Десять лет назад? У вас, наверное, это случилось не так давно?» Дождавшись моего кивка, она усмехнулась. «Ну да, все сходится». «А почему так редко? Откат настолько большой?» «Малый пробой не подходит». «Пробиватель, отправленный туда один, не успевает прокачаться. Нужен большой пробой, а он осколков требует в сто раз больше. Их не так просто собрать». Бета отвечала раздраженно, как уставший родитель на глупые вопросы ребенка. «Видно было, что ей надоело, но я все же попытался узнать главное, что меня беспокоило». «А куда делись остальные, попавшие сюда, такие как я? Там, в реале, я ничего не слышал о подобных случаях». Бета плотоядно улыбнулась. Во время разговора она сидела, сложив ноги по-турецки, причем прямо в воздухе, на высоте в пару метров, но сейчас встала. Никто не слышал. Третий умный, он получил стипендию в Массачусетском технологическом, а подработка бета в Сноусторме должна была стать началом его практики. Так вот, он считает, что игроков, попавших сюда, рано или поздно вытаскивают. Однако, видишь ли, они все равно остаются здесь». Как я уже говорила, база данных этой версии Дисгардиума радостно переписывает себя, когда что-то приходит извне. Я так и не поняла, как это происходит, но сознание попаданцев, даже если их вытащили, остается с нами. Наверняка мы, все, кто стал бета-тестерами, спокойно продолжаем жизнь в реале. Здесь остались наши отпечатки, полные копии, вот только... «Вы не считаете себя копиями», — прошептал я. «Именно?» Так же, как ты, вряд ли считаешь себя копией. Твоя капсула выплюнет тебя из Диса, если уже не сделала этого. Но ты, не Алекс, а Скиф, останешься здесь навсегда. Подожди, но ты ведь сама говорила, что вас было сто, а осталось шесть. Куда делись остальные, если они застряли в этом мире навсегда? Отцы-основатели добивались полного реализма. Они хотели, чтобы игроки относились к Дисгардиуму серьезно, чтобы боялись умереть. Штрафовать за смерть уровнями одно, это все равно воспринимается пусть как досадная, но все-таки игровая условность. А как штрафовать, когда игрок скатился до первого уровня? Или на первом же неоднократно умер? Потери персонажа? Да, в этом мире на первом уровне игрока штрафуют на очки опыта. Когда их не остается, персонаж считается погибшим окончательной смертью, и никакое воскрешение не сработает. Мы пробовали. Подняв голову, она сверкнула повлажневшими глазами. Безупречное лицо, в прекрасных глазах никакого груза тысяч лет. Лишь печаль по утерянным друзьям, а еще юный звонкий голос и слова, от смысла которых у меня похолодело в груди. «Меня звали Джун Кертис, пока я не стала девяткой. Я собираю способности, убиваю и с очень маленькой вероятностью поглощаю одно менее убитого». «У тебя есть пара интересных обилок, ранее мне не встречавшихся, и тебе повезет, если я выбью их раньше, чем ты окончательно сдохнешь». Секунды позже она сняла с меня баф неумирающий и убила фаерболом. «Вы мертвы! До перерождения 11 часов 59 минут 59 секунд. 11 часов 59 минут 58 секунд. 11 часов 59 минут 57 секунд». Меня ждало 12 долгих часов в великом ничто. Короткие мгновения до очередного фаербола, смерть, ожидание, возрождение. Итак, вечность или до окончательной смерти.